Глава 28. Н. Пространство. Год 1. Человек спокойно сидел в кресле и наблюдал за игрой света и тени сквозь нечто, похожее на корабельный иллюминатор. Смуглая кожа, отлично сложен, удивительные голубые глаза. Он наблюдает за слепительным мельканием огней уже много дней, недель, месяцев. Зрелище ему не надоедало. Хотя временами глаза начинали болеть. Постоянное переменчивое движение теней разной формы. Неожиданные ослепительные вспышки одного цвета. Эта картина всегда его успокаивала. Но не сегодня. Он был весь напряжен, задыхался в уютной атмосфере каюты. Промелькнула мысль. Он заглянул в иллюминатор. Какой-то голос сказал, что в этом месте соприкасаются две вселенные. Ворота. «Да». Это ему известно. Только вот забыл название. В мозгу всплыл ответ. Разрыв континуума. Разрыв континуума, Фазлура. Он подскочил на месте. Почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Откуда голос? Он доносится. Изнутри? Человек поднялся и отправился в дальний конец каюты. На стене висело зеркало. Впервые отразившееся там лицо показалось знакомым. Словно не принадлежала кому-то другому. Да, вот именно. Он коснулся рукой щеки. И снова. Ощущение было таким удивительно знакомым. Тогда он заглянул в глаза. Увидел сардонические морщины в уголках. Голубизну, которая так быстро превращалась в холодную серую сталь. Расмеялся, Послушал, как по каюте прокатилось эхо. О, Господи, как замечательно звучит этот смех. Прикоснулся к поверхности зеркала, дрожащими пальцами провел по изображению своего лица. Чуть не расплакался, поняв, что произошло. Потом заставил себя собраться. Отошел от зеркала, положил руки на пояс, полюбовался собой. Долго внимательно изучал собственное изображение. Искал какие-нибудь недостатки. Ничего не нашел, кивнул. Появилась новая мысль. «Вечный король!» Он нахмурился. «Как там дальше?» «Когда...» «Вспомнил!» «Я император!» Громко произнес он. Ухмыльнулся собственному изображению в зеркале. «Вечный император!»